Казнь княжича Фёдора Юрьевича. Переведённых рязанцев со скрученными за спиной руками заставили смотреть на то, как несколько монголов зверски избивают княжича «Княжеч Фёдор Юрьевич!» — крикнул один из рязанцев по имени Ждан. «Человек роста невеликого, но храбрый и отчаянный. Господь тебе за муки венец на небе дарует. Когда княжеча перестали бить, то подняли его голову за волосы, и повернули в сторону хана. Батый спокойно смотрел, как избивают Фёдора. Он понимал, что этот человек никогда не примет его предложение, но ему было это и не надо. Фёдор должен умереть героем и всколыхнуть своего отца, чтобы тот, не слыша голос разума, вышел против него на бой в чистом поле «Улус, я ещё раз тебя спрашиваю, согласен ли ты принять моё предложение?» — спросил хан Баты. княжий Федор сплюнул кровь и посмотрел прямо в глаза хану. «Господь мне, судья, коли смерть мне на роду написано то так тому и быть, но не предам рода и земли своей, пусть лучше все мы в раю встретимся, чем будем жить с сердцами Иуды и смотреть, как вы наших жен забрали на поругание. Мой ответ — нет, я не предам отца и не предам жену». «Вы все слышали, как княжич отверг мою милость?» — сказал хан Баты и посмотрел на рязанцев которые в бессильной злобе сжимали кулаки. Княжича Федора подтащили к огню, над которым в котле кипел не то отвар, не то какой-то настой. «Суньте ему руку в кипяток, пусть погреется», — произнес хан Баты. Хан говорил все на русском языке, чтобы все рязанцы понимали его слова и сердца их наполняли страданиями за княжича. Вопли Федора разнеслись по стану монголов. Княжич не мог вытерпеть боли, но, крича и страдая, он только укреплялся в своем решении. Обожженную руку княжича вынули из кипятка и спустя несколько секунд опять погрузили в котел. «Господи — Господи! — закричал княжич Федор. — Дай мне силы выдержать, и пошли мне смерть, Господи! «Великий царь!» — закричал Рязанец Ждан. «Мучай, княжече! Ты ожесточаешь наши сердца! Даруй ему быструю смерть! Мы всем миром просим тебя!» Княжеча Федора стали жечь раскаленным железом, уродуя его лицо, а затем отрезали уши и нос. Мучители вырывали княжечу зубы и каждый раз спрашивали, готов ли он принять предложение хана. Федор, поняв, что смерть близка, — Не отвечал им, а лишь молился. — Господи, прости мне все грехи мои, которые я совершил словом, делом или помышлением, — шептал княжич. — Даруй мне царствие твое небесное. — Не, Христи, звери, — кривели рязанцы. — Мы порубим вас, когда встанем в бою. Мы пришли к вам как послы и с дарами, будьте вы прокляты. Рязанцы думали, что после гибели княжича их также предадут смерти. Одни молились, другие слали басурманам проклятие. Хан Баты смотрел на них и размышлял. Он не мог понять этих людей. Другие народы или плакали, просили о пощаде, или ненавидели. А русские плакали, но о пощаде не просили, и ненавидели, и бронили. Этот народ силен. На родном языке проговорил хан, обращаясь к своему родичу, сыну Чингисхана, Кульхану который был его дядей. «Не силен, упрям, Батхан. Мы видим перед собой глупцов, которые считают себя героями. Герои всегда глупцы, но они куют будущее. Будущее туманно, и никто его не выкует. Посмотри на этого сына князька. Он уже умер, но его тело страдает». Княрчу Федору поочередно раздробили все пальцы на руках, а после раздробили кисти рук, каждый раз задавая все тот же вопрос. Мучители знали свое дело и не давали княжичу провалиться в забытье. «Отрекись от отца, и тогда тебе даруют быструю смерть», сказал хан Баты княжичу Федору. Княжич ничего не ответил, так как не мог ничего сказать от боли, но отрицательно покачал головой. Баты и Кульхан смотрели на княжича и понимали, что своими страданиями Он кует безумие отца. Да, рязанцы хотят умереть, но им предстоит исполнить куда более важное предназначение. Они должны рассказать о том, как героически умирал княжич. Неожиданно княжич Федор перестал чувствовать боль, и в рассудах прояснился. Княжичу показалось, что он покинул свое тело. Он посмотрел, как с его ног сдирают кожу, и не почувствовал боли. Господи, я умираю. Прими меня в царстве твоем и прости. Великий царь и хан, — обратился мучитель к Батыю, — этот раб больше не ощущает боли. Если страдания слишком сильны, то человек предстает их чувствовать. Надо подождать несколько часов и продолжить. Так подождем. Унесите тело, но смотрите, чтобы он был жив». Я хочу, чтобы кони разорвали его на части. «Эй, злобный язычник!» — закричал Ждан. «Что ты его мучаешь? Забери мою жизнь, но даруй ему быструю смерть!» «Ждан!» — прошептал княжич Федор. «Прошу тебя, не жертвуй собой. Такова господня воля!» Ждан услышал этот шепот и разрыдался. Это были слезы бессильного человека, который, глядя на страдания своего соотечественника, не мог ничего сделать, чтобы облегчить их. «Княжеч, прими быструю смерть. Никто и никогда не узнает об этом, и это не малодушие. Они радуются, мучая тебя. Отрекись от всего, так как Господь зрит, что сердце твое добро и предано Отечеству. Нет, Ждан, эту чашу пьют до дна». Спустя несколько часов княжича привели, и на глазах рязанцев привязали за руки и за ноги к сёдлам коней. Куни поскакали, и раздался страшный крик. Тело княжеча было разорвано не сразу, но, видимо, страдалец умер раньше. Хан Баты потерял на эту казнь полдня, но он понимал, что этой казнью купил себе Рязань. «Вы, псы рязанские», — обратился он к русским посланникам, «возьмите свои дары и жребца, вон того» что разрывал вашего княжича на куски. Отнесите его тело к отцу и скажите, что он умер, как глупец. Я приду и возьму супругу княжича Евпроксинью себе в наложницы и заберу себе все, чем владеет великий князь.